сообщая об этом главнокомандующему, я доносил, приказание будет вручено генералу Покровскому по подаче войсковым атаманам в отставку, что ему одновременно АСИМ дан совет сделать. Кисловодск, 31 октября, номер 163, Врангель. Одновременно я телеграфировал войсковому атаману. Оскорбительные выражения, допущенные нынешним председателем Краевой Рады по отношению старших войсковых начальников и безнаказанное присутствие среди членов Краевой Рады лиц, объявленных приказом главнокомандующего изменниками и преданных им военно-полевому суду, лишает меня возможности воспользоваться вашим приглашением посетить Краевую Раду. При настоящих условиях посещение мною Крывой Рады несовместимо с достоинством ни моим лично, ни армии, во главе которой я стою. Кисловодск, 30 октября, НР-559, Врангель. 1 ноября я получил посланное через полковника Лебедева приказание главнокомандующего. Предлагаю вам по обсуждению вопроса с кубанским войсковым атаманом привести в исполнение мое приказание по телеграмме номер 016729 в отношении Калабухова. Если представиться необходимым, Калабухов может быть для осуждения препровожден в Таганрог. Генерал-лейтенант Деникин.